15. День спустя. Тая. Привет, Лена. Привет, Маша. Привет, Влад. Задорно салютую я, заглянув на кухню перед началом своей смены. Привет, Тая. Дружным хором отзываются они, не отрываясь от подготовки к рабочему дню. «Привет, Степа!» – машу я бармену, возвращаясь в зал. Повязываю вокруг талии длинный черный фартук. «Привет, солнце!» – дружелюбно отзывается коллега из Застоки. «Ты сегодня прямо светишься вся? Влюбилась, что ли?» «Да нет!» – смеюсь я. «Просто у меня сегодня отличное настроение с утра пораньше. Впервые за долгое время». «И кто же виновник твоего отличного настроения?» – не сдается Степа. «Да никто!» – усмехаюсь я. «Просто жизнь потихоньку налаживается». «Ну, тоже неплохо», — улыбается Степа. Я подмигиваю ему и начинаю приводить в порядок столы в зале к приходу первых гостей. Настроение и правда выше небес. Сама не знаю почему. Наверное, танцы с лялькой настолько зарядили меня позитивом, что я уже второй день летаю на крыльях. Да еще и финансовые проблемы наконец-то разрешились. Долг за коммунальное оплачен. Скоро зарплата и подработку курьером можно бросить. Все же, адский это труд. Да еще и постоянный страх встретить кого-то из знакомых меня доканывал. Не, не то чтобы меня так волновало мнение людей из своей прошлой жизни, но такие встречи вряд ли могут стать приятными. К счастью, теперь это позади, и я снова могу полноценно отдыхать в свои нерабочие дни. «Как выходные?» – спрашиваю я Степу, натирая до блеска лакированную поверхность стола. «Как жена?» «Да, как обычно», — вздыхает бармен. «Подгузники колыбельные». «Зато ты счастливый отец», — улыбаюсь я. «Это да». Стук каблуков по кафельному полу со стороны входа заставляет меня обернуться. Мы еще закрыты. Для посетителей рановато. Но оказывается, что это не посетитель, а Алла приехала, супруга владельца нашего паба. Странно, что она тут забыла. Да еще и в такой час. Обычно Алла приезжает крайне редко когда очень большой наплыв посетителей, и наш администратор перестает справляться со своими обязанностями. «Здравствуйте, Алла Эдуардовна!» Первым выкрикивает ей Степа. «Здравствуйте!» – кивает она и тут же переключает внимание на меня. Тая, «Да, зайди в кабинет администратора через 15 минут». «Здравствуйте, Алла Эдуардовна!» «Хорошо!» – кивнув, Алла пересекает зал и скрывается в проходе в служебном помещении. «Я вопросительно смотрю на Степу, а он...» В ответ лишь пожимает плечами. Бросаю тряпку на стол и подхожу к барной стойке, полголоса спрашиваю. «Что ей от меня надо?» «Интересно». «Не знаю, Тай. Вроде ничего преступного мы не делали». Снова пожимает плечами Степа. «Ладно, будем надеяться, что ничего серьезного. Нервно усмехаюсь я. Кое-как выжидаю эти несчастные пятнадцать минут, во время которых я успеваю известись вся, иду в кабинет администратора. Стучусь, открываю дверь, вежливо интересуюсь. «Можно?» «Да, заходи, Тая, присядь», — сухо предлагает Алла. Я прямо внутри чувствую, как ничего хорошего она мне сейчас не скажет. Сажусь на стул возле ее стола и принимаюсь нервно теребить карман фартука. «Тая, у нас дела сейчас идут не так хорошо, как хотелось бы», — со вздохом начинает она. «Поэтому мы вынуждены сократить штат. Мне очень жаль, но ты больше не будешь у нас работать. В качестве компенсации мы выплачиваем тебе зарплату за месяц вперед. Больше возможностей нет. Уж извини. Я не верю своим ушам. Меня увольняет? Нет. Нет, это уже слишком. За что? Я же хорошо работала». Сдавленно произношу я. «Вы... вы сами хвалили!» «Никаких нареканий к тебе нет. Это вынужденная мера с нашей стороны. Отнесись с пониманием». У меня начинается паника. «Аллочка Эдуардовна, пожалуйста, не увольняйте меня!» Жалобно прошу я осипшим голосом. «Я и так с трудом нашла эту работу. Вы же знаете, какая у меня ситуация. Прошу вас, пожалуйста!» «Я же хорошо работала все это время. Я так старалась!» Тая, прости, но я ничем помочь тебе не могу. Кризис, сама понимаешь. Я потеряно замолкаю. Какой еще кризис? Ничего не понимаю. А кого еще вы сократите? Алла недовольно пожимает губы. Пока только тебя. Но за что? Почему именно я? Не понимаю. Отчаянно восклицаю я. Тая, давай без этого, все уже решено. «Ну за что вы так со мной? Неужели из-за больничного? Так меня ведь машина сбила!» «Ну не могла я!» Я осекаюсь из-за внезапного образовавшегося в горле кома. Он начинает душить меня, на глаза наворачиваются слезы. Бороться с ними практически невозможно, я закрываю руками лицо и начинаю позорно плакать. Слышу, как Алла тяжело вздыхает и отодвигает стул, подходит ко мне, кладет руку на плечо, слегка сжимает. «Ну прекращай давай!» «Не увольняйте меня, пожалуйста!» «Девочка, пойми, это не я решила. Мужу позвонил какой-то влиятельный человек и убедительно попросил тебя уволить. Как мне объяснили, таким людям не отказывают в просьбах. Я бы очень хотела тебе помочь, но не могу». Поднимаю заплаканные глаза на начальницу, второй раз за это утро испытывая шок. «Так вас попросили меня уволить?» «Только это между нами, Тая». Муж строго-настрого мне запретил тебе это говорить. Похоже, у тебя есть какой-то очень серьезный недоброжелатель. Хорошо. Не беспокойтесь. Механическим голосом отзываюсь я. Я никому не скажу. Ты мне нравишься, Тая. Но сама понимаешь, такие проблемы никому не нужны. Поэтому с сегодняшнего дня ты у нас больше не работаешь. Собирайся, иди домой. Деньги за месяц я тебе на карту переведу. Хорошо, спасибо. Встаю как оглушенная, выхожу из кабинета, меня не задерживают. На душе так погано, что я даже не решаюсь сказать Стёпе и ребятам на кухне о своем увольнении. Просто тихо переодеваюсь и выскакиваю на улицу, пока никто не видит. Нет сил на объяснение, нет сил видеть жалость в их глазах, нет сил ни на что. До моего дома пешком прилично, но я игнорирую остановку. Шагаю вдоль тротуара не разбирая дороги, до тех пор, пока не выбиваюсь из сил. Попадаю на первую попавшуюся скамейку в сквере у обочины и долго сижу неподвижно с закрытыми глазами. К счастью, на улице сегодня хотя бы тепло, и я не простыну. До сих пор не могу до конца поверить, что это произошло. Еще сегодня утром все было так хорошо, но это проклятие по имени Игорь похоже со мной на всю жизнь, мой бывший любовник и спонсор, А еще мой первый мужчина, которого я каким-то образом умудрилась полюбить, несмотря на то, что он был намного старше меня, не отличался привлекательной внешностью, да еще и женат был. Наверное, потому что обращался со мной хорошо, всегда был добр и ласков, до тех пор, пока не приревновал к своему другу. После этого начался ад, скандалы, угрозы, побои, будто с цепи сорвался. «Если бы не Ляля с Данилом...» Представит страшно, с чем бы эта история могла для меня закончиться. Конечно, это игра позвонил мужу Аллы и вынудил его от меня избавиться. Больше просто некому. До сих пор не может успокоиться, видимо. Не понимаю, как можно быть до такой степени мелочным и мстительным? Неужели теперь до конца жизни эта сволочь не даст мне спокойно вздохнуть? Мало ему, что меня на нормальную работу из-за его клеветнического обвинения не берут. Так он еще решил вообще со всех сторон перекрыть мне кислород. Зачем ему это? Чего он добивается? Неужели думает, что я вернусь к нему? Да никогда в жизни. После всего, что он сделал, я лучше сдохну от голода. Меня охватывает такая злость, что хочется крушить и ломать все вокруг. А еще лучше вцепиться ногтями в лицо Игоря и разодрать его до крови. Быть проклят тот день, когда я с ним познакомилась. Подскакиваю на ногу и начинаю ходить вдоль скамейки взад и вперед, схватившись руками за голову. Это же все. Катастрофа, конец. Где искать дальше работу? Я просто не понимаю. Как представлюсь, что придется вновь на каждом собеседовании краснеть, объяснять, откуда у меня судимость, просто умереть хочется. А самое паршивое, даже если найдется такой работодатель, что захочет принять меня со всей этой историей, потом снова нарисуется Игорь и все испортит. Это какой же тупик? Опускаюсь без силы обратно на скамейку, сгибаюсь пополам и закрываю руками лицо. Тупик. Нет никакого просвета, никакого выхода. Хотя один выход все-таки есть. Я могу позвонить Константину. Он предлагал работу, предлагал помощь, обещал ничего не просить взамен. Он как раз тот человек, на которого Игорю вряд ли удастся повлиять. Да, есть риск, что Константин может тоже оказаться подонком, но он явно испытывает ко мне не только альтруистический интерес, но по всему выходит, что у меня просто нет другого выхода, кроме как рискнуть, потому что иначе... Игорь не успокоится, пока не уничтожит меня окончательно. Пока не передумываю, отыскиваю в кармане визитку, которую зачем-то всегда ношу с собой. Некоторое время собираюсь с духом, испытывая нерешительное волнение, и, наконец, звоню. — Здравствуйте, Константин. Вы меня помните? Это Тая. — Здравствуй, Тая. — Конечно, помню. Раздается из трубки спокойная. Боже, какой все-таки у него голос, низкий, уверенный вызывающий какой-то странный, необъяснимый внутренний трепет. «Я хотела извиниться», — сдержанно произношу я. «Мне очень неловко за свое поведение во время нашей последней встречи. Все в порядке, Тая». «Я хотела спросить, ваше предложение о работе еще в силе?» «В силе». «Меня уволили сегодня, не понимаю, за что и почему. Если честно, я в отчаянии». «Не стоит так переживать». Может, это и к лучшему. С твоим образованием работать официанткой. У тебя ведь красный диплом. Константин, честно признаюсь, меня немного смущает, что вы обо мне все это знаете. Брось. У меня просто привычка основательно подходить к любому вопросу. И все же я не могу не чувствовать себя в долгу перед вами. Я уже говорил, ты ничего мне не должна, и если все же хочешь отблагодарить... «Ответственно отнесись к работе, которую я собираюсь тебе предложить». «А какую работу вы собираетесь мне предложить?» «Сейчас отправлю адрес офиса. Приедешь, обсудим». «Хорошо, жду. До встречи, Тая». «До встречи, Константин». Связь прерывается, я убираю телефон в карман, медленно выдыхаю. Пальцы так и дрожат. «И почему у меня такая реакция на этого человека?»